сентябрь 1956 года Где Сергей Ильич? Видел кто-нибудь? А разве он не в Москве? Да что ему там делать? У нас самое горячее время. У вас это горячее время постоянно, пробурчала молодая конструкторша, недавно принятая в бюро на работу. Кажется, всё горячее и горячее становится. А за окнами, между прочим, давно уже осень. Конструкторша отличалась от всех остальных сотрудников КБ: молодых, шумных, курящих, полных энтузиазма и боевого задора. Они делали великое дело для Родины, для народа, строили атомный ледокол. Почти не спали и не ели. Выполняли заказы досрочно, успевали выпускать стенгазету и сочинять в неё смешные стихи, а конструкторша делала им одолжение, приходя вовремя на работу. и, покидая рабочее место, в ту же секунду, когда начинал звонить звонок. Она была ленинградская, кажется, дочь заведующего кафедрой в каком-то в Тузе, особо утонченная, посещавшая по выходным филармонию. Поговаривали, что конструкторша положила глаз на Сергея Ильича, даром, что тот в опале. Конструкторша была красавицей, полная, томная, неторопливая, прическу носила... Карла Доннер. «Ниночка, ты что, ты имеешь против горячего времени?» — осведомился Борис Смирнов, не поднимая глаз от вороха синек. Подражая начальнику, он теперь использовал под черновики исключительно синьки. «Я не люблю жару, Боречка», — помедлив, ответила Нина. «Мы летом с папой были в Паланге. Вот где красивая местность и удачный климат. Местность...» — переспросил Борис. — Климат удачный. — Весьма, — подтвердила Нина. — У меня очень тонкая кожа. В Крыму я каждый год сгораю, а в Паланге совершенно не сгорело. Вообще! — Прекрасно! — из-за своего кульмана выглянул Лёва Лившиц и поправил очки. — Как хорошо, Ниночка, что тебе удалось не сгореть в Паланге. А я летом собирался съездить к своим, в Себиш, но пришлось гореть на работе. тут только конструктор Шисообразила, что инженеры над ней смеются и над дулысь. Где всё-таки Сергей Ильич? Если не в Москве, опять в углу у Льва, значит, механосборочным или у сварщиков, или у двигателистов, или на стапеле, подсказал Борис. Мне бы у него чертёж подписать. Всем бы у него чертёж подписать, из закульна сказал Лёва. А правда, Что вашего Сергея Ильича собирается с работы снимать? спросила Нина Безметежная. Чуть не вредителями объявили, правда это? Враньё и провокация, отрезал Борис. Дай срок, разберутся ещё, прощение просить станут. Кто станет просить прощения? Кто кто? Кто оклеветал, тот и станет просить. Нина вздохнула. — Какой же ты наивный, Борька. Все у тебя просто разберутся, прощения попросят. А если из партии турнут, тогда пропала жизнь. Никто его не турнет. Он знаешь, какой инженер, знаешь, какой ум, знания какие. — Да кому нужны его знания? — не унималась Нина. — Знания у нас у всех хватает. Если уж за него взялись, значит, есть причина. Проработки просто так не устраивают. — Все, хорош. распределился Борис на правах начальника отдела. Ты лучше свой узел дочерти и мне на стол. Нина пожала плечами, усмехнулась презрительно, вздохнула и стала смотреть на чертёж. Борис весь негодовал и кипел молча про себя. Какая дура эта самая Нина, ничего не понимает. На таких специалистов, как Сергей Ильич, нужно равняться, да только где там? Кто может с ним сравниться? Никто не умеет так быстро, толково и при этом просто придумывать. Все его предложения пошли в дело. Всеми агрегатами, которые он предложил, пользуются. Да без него строительство ледокола забуксовало бы. Вот так. А начальник первого отдела из него всю душу вынул. Работать не дает. Все какие-то бумаги строчит. Вот его и таскают. Сергей Ильич, а что ни день, то к директору, то к порторгу. То в этот самый первый отдел. Должно быть, и сейчас он где-то там. Объясняется. С самого утра нет. Как это ни странно, в это самое время Сергей Ильич ни перед кем не оправдывался и объяснительных не писал. Все утро он пробыл на стапеле, абсолютно счастливым. В последнее время он был счастлив. Почти каждый день. Гадкая возня вокруг него перестала угнетать. Он точно знал, что справится решительно со всем на свете. И еще он все время удивлялся. Удивлялся величию человеческой мысли. Ледокол высился на стапеле и уже не казалось невозможным его сооружение. Удивлялся коллегам, их энтузиазму, самоотверженности, умению не замечать трудностей. Удивлялся любви. В юности ему казалось, что любовь выдумали писатели и поэты, только за тем, чтобы о чем-нибудь сочинять. А сейчас он, пожалуй... тоже принял в себя стихии слагать, если бы умел. Всё казалось ему по силам, и это было абсолютно новое, счастливое, какое-то молодое чувство. Сергей летя на Черникабе остановился, оглянулся и приставил ладонь к зырьком глазам. Сентябрьский день был ярким, словно нарисован неразведённой гуашью. Со стороны заводского проспекта к нему поспешал дядя Коля Лагунов. Здоров, дядя Коля. — Да где ты есть-то, Сергей Ильич? В контору твою помех нету. По всем цехам назвали он нету. Я на стапеле был. — Ну, давай, двигай за мной. — Да что нужно-то, дядя Коля? Мне бы к себе работы полно. — Давай, давай, и успеешь поработать. Мишаня до тебя приехал. Сергей Ильич остановился. — Куда приехал? — Да к нам в завод, говорю же. Ищу тебя, ищу. А ты, видишь, на стапеле был. — Зачем он приехал? Дядя Коля посмотрел на Сергея Ильича и покрутил головой. — Да ксам и скажет, Сергей Ильич. Какие-то у него для тебя новости, видать. — Какие новости, чудак-человек? Он мне не докладывает. Вон, сам на лавочке сидит. Сейчас все узнаем. Колокольный и вправду сидел на лавочке, под зажелтевшей липой курил и смотрел в сторону реки. Завидев Сергея Ильича и дядю Колю, он затушил папиросу и, не торопясь, поднялся. — Здравия желаю! — и пожал Сергею руку. — Был у вас на квартире, не застал, вот сюда приехал. Думаю, разом все дела сделаем. — Что-то случилось? — колокольный улыбнулся. — Как посмотреть? — Вы вот присядьте на лавочку, и ты, папань, садись. Они уселись редком и некоторое время молчали. — А с генералом Гицковой, Сергей Ильич... Видали задолго до того, как он на завод поступил. С чего вы взяли? Я же вам объяснил, что никогда его раньше не видел, колокольный покивал. Вы его и не заметили должно быть, а он вас вполне заметил. Секретарь покойного директора Кольцова вспомнила, что в тот самый день, когда вы приезжали, генерал Гицко тоже наведывался к нему. Сергей Ильич выторочил глаза. И когда вы от директора вышли, гидскос спросил секретаря: "Кто вы и почему так долго опробовали в кабинете?" И секретарь ответила. Сергей Ильич полез в карман, достал коробку папиросов, вынул одну и постучал ею по крышке, на которой был нарисован садник на фоне гор. "Я очень стараюсь", признался он. — Изо всех сил стараюсь понять, что вы хотите сказать. — Не могу. — Да, собственно, я уже все сказал. Колоколь, на которого, по всей видимости, забавляла растерянность Сергея Ильича, покровительственно похлопал его по плечу. — Я просто хотел заранее напомнить вам обстоятельства, при которых вы встречались с Гицко, чтобы вас ничего не удивляло. Вы же можете мне объяснить, что происходит, Михаил Михайлович? Я за этим и приехал, Сергей Ильич. Да он всегда такой. Неожиданно встрял дядя Коля. Очень ему нравится, когда неожиданность какая. Это называется театральный эффект, поддержал старика колокольный. Грешен, каюсь. Ну, пойдёмте, товарищи. Словно он ходил тут 100 раз, колокольно уверенно зашагал в сторону завода управления. Привычно зашел и направился к лестнице на второй этаж. — Он что, бывает здесь? — спросил Сергей Ильич у дяди Коли. — Так в последнее время частенько. — Почему вы мне ничего не говорили? — А что же я тебе говорить стану, покуда говорить нечего? — Вот и говорил. На пороге директорского кабинета Сергей Ильич остановился. Здесь был полный кворум. Сам директор — порторг завода и порторг ЦК, главный инженер. главный технолог и ещё какие-то люди, кажется, незнакомые. И начальник первого отдела, генерал Гитско, оказался здесь же. Сидел по правую руку от директора и перебирал бумаги в большой растрёпанной папке, перекладывал машинописные листы справа налево. Сергей Лич почему-то не испугался, наоборот, как-то приободрился. Было очевидно, что собрание затеено на его счёт, и колокольный приехал не спроста. и приготовился защищаться. Вот, товарищи, заговорил директор, когда все расселись. У нас сегодня совещание, так сказать, непростое, и он вздохнул тяжело. У нас, так сказать, совещание в присутствии товарища из госбезопасности. Вот этот товарищ по фамилии Майор Колокольный. Директор показал на мэора. Прибыл к нам, чтобы, так сказать, на месте разрешить некоторые вопросы. Собравшиеся зашумели было, но как-то быстро установилась тишина. Сергею Ильичу показалось, что от колокольного все отодвинулись, что вокруг него образовалась пустота, хотя никто не двигался, собравшиеся оставались на местах. Гетско посмотрел на колокольного с интересом. Товарищи начал майор Колокольный. Прежде всего хочу выразить восторг и удивление по поводу того, что происходит у вас на заводе. Я тут экскурсантом несколько дней походил и до самых печёнок меня пробрало. Какой же махину вы строите, товарищи! Сколько героического труда она требует, сколько знаний, смекалки! Первый в мире атомный ледокол собрание помалкивало. Порторк ЦК согласно кивал. Но я тут не для того, чтобы выражать восторг и восхищаться честными тружениками. Есть и такие, которые мешают, портят, вредят. Да, именно так, товарищи, вредят. Сергей Ильич поймал на себя несколько взглядов, весь ощетинился и приготовился защищаться. Полокольный тоже мельком глянул на него. Вот начальник главного конструкторского бюро тоже пострадал от прямо, скажем, клеветы. Кто же это клеветал уважаемого Сергея Ильича, осведомился Гитско. Уж не на меня ли вы намекаете? Да не намекаю я, а прямо говорю. Вы, гражданин Гитско, Получив назначение на Адмиралтейский завод, узнали Сергея Ильича. И вам ничего не оставалось делать, только с ним расправиться. Гицко сделался весь красный и стал подниматься со своего места. — Позвольте! Что это за гнусная болтовня, что вы себе позволяете? Я ведь не посмотрю, что вы из госбезопасности, сейчас не тридцать седьмой год, я генерал, и со мной нельзя разговаривать в таком тоне. — Вы шпион, — сказал колокольный равнодушно. — И не вскидывайтесь, вы разоблачены. — Что? — вскрикнул директор. Портторг ЦК вскочил и замахал на колокольного руками. — Товарищ майор, этого не может быть! Вы ошиблись! Генерал Гицко всю войну прошел, на кадрах сидел. — Что вы? — все шумели, кричали, махали руками. Гитско уселся и улыбаясь, принялся перебирать бумаги в папке. Колокольный пережидал шум. "Товарищи", заговорил он, когда стало потише. "Строительство атомного ледокола, хоть и не является секретным заданием партии и правительства, но всё же наши противники дорого бы дали за то, чтобы достоверно знать, что именно тут происходит". Недавно синацкая комиссия в североамериканских штатах сделала вывод, что строительство ледокола Обман по Тёмкинской деревне. Никакой ледокол на Адмиралтейском заводе не строят, а просто морочат головы западному миру. Как морочат головы? недоверчиво спросил главный технолог, который точно знал, что он строит именно атомный ледокол. Глупости какие? Вот Гражданин Гитско и был прислан на завод своими за океанскими командирами, чтобы следить и докладывать им реальную обстановку. "С чего вы взяли, что он шпион?" спросил Сергей Ильич. "Я провёл расследование", откликнулся Колокорный. "Подробности излагать не стану, не уполномочен". Но когда вы рассказали мне, что начальник первого отдела для чего-то старается вас опорочить, отстранить от дела, я заподозрил, что дело не в вас, Сергей Ильич, а как раз в нём. Я затеял служебную проверку, установил, что в сорок первом году генерал Гитско загадочным образом исчез из штабов, в котором тогда служил, а потом появился вновь. Тогда, как вы помните, товарищ Кругом был один разбериха, враг рвался к Москве. Нам приходилось искать и разоблачать шпионов и диверсантов, которых на самом деле забрасывали десятками. В кабинете сделалось очень тихо. Люди уезжали из Москвы, вывозили фабрики, заводы. Гитцко понимал, что в такой обстановке может произойти всё, что угодно. Несмотря на твёрдую легенду, по которой он жил и работал с начала 30-х, он мог случайно попасть в разработку, ему нужно было спрятать от архивов и передатчик, так чтобы их никто не нашёл. По крайней мере, не нашёл бы до конца войны, чем бы она ни кончилась. И он придумал. Все слушали затаяв дыхание. Дядя Коля хотел было закурить и не стал, так и сидел замеревский с этой рукой. Он узнал, что из дачного дома директора завода Павла Егоровича Кольцова все выезжают, никого не остаётся. а дом не подлежит заселению в отсутствии хозяев. Думаю, Гецко по службе где-то пересекался с Павлом Егорычем. Когда из дома все уехали, он закопал архив и рацию в подвале. Он был уверен, что успеет все забрать до того, как хозяева вернутся. И не успел. С сорок пятого года Гецко жил словно на зажженном фугасе. Он должен был забрать спрятанное и при этом не попасться. Очень сложная задача. И он решал её несколько лет. Для этого ему пришлось устроиться в министерство, к которому принадлежал завод Павла Егоровича, интриговать, давать взятки. Да-да, товарищи, взятки. В конце концов Гитско добился того, что директор под гнётом его клеветы и обвинений покончил с собой. А дом передали ему. — Хороша история, — сказал Гицко, продолжая улыбаться. — В духе майора Пронина. — А наш инженер-то тут при чем? — спросил директор, потянулся и налил себе воды из графина. Пальцы у него дрожали. Гицко увидел Сергея Ильича в приемной директора Кольцова и от секретаря узнал, что это молодой инженер, жених его дочери. Он встретил Сергея Ильича здесь, на Адмиралтейском заводе. Испугался, что тот узнает, что дом Павла Егорыча достался именно ему. Да еще поймет, что из-за его обвинений отец его невесты покончил с собой. Нужно было что-то делать. И Гицко прибегнул к проверенному способу клевете. Он был уверен, что начальника КБ... отстранят от работы, заведут персональное дело. И Сергей лечу, что точно будет не до того, кого там и где он видел когда-то. А как он в генералы-то вышел, если шпион? спросил Порторк ЦК тонким голосом. На всех углах только и делаем, что кричим: бдительность, бдительность, не теряйте бдительности, а оно вон как? Это вопрос сложный, признался Колокольный. Ответа на него дать не могу, знаю только, что полетят головы. Да и забрасывали гетско давненько, когда мы ещё ничего не умели. Да уж, под нос себе пробормотал директор. Не умели. Да и сейчас дело случайно открылось, продолжил Колокорин. Вот только потому, что товарищ Лагунов никак понять не мог, что такое, для чего Гитско хорошего инженера травит. Ну и попросил разобраться. Вы ещё ни в чём не разобрались от чеканул Гитско. Сейчас как раз разобрались, уверил Колокольный. Вот и всё, товарищи. Мне давать больше нечего. Забирайте. И он кивнул. тем самым незнакомым людям, которым в первую минуту удивился Сергей Ильич. — Без рук! — рявкнул Гицко. — Я сам пойду! Я генерал! А вы еще заплатите, майор! Дорого заплатите! И пошел к двери. Колокольный кивнул, но у самой двери хлопнул себя в полбу и вернулся. — Есть что добавить! Он подошел к Сергею Ильичу и потряс ему руку. — Поздравляю с законным браком! товарищ инженер